рас смеялся карл мне всё-таки кажется что это наварская корона которую так свободно перекладывают не спросив меня с одной головы на другую чуточку принадлежит и мне сир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 на голову герцога Алансонского. Екатерина побледнела, как смерть, и впилась в демуи горящими глазами. «А мой брат Алансон об этом знает?» <на> «Да, сир!» «И он согласен принять эту корону в случае соизволения вашего величества, поэтому он нас направил к вам». «О-о-о!» <на> Эта корона изумительно пойдёт нашему брату Алансону, а мне и в голову не приходило. Спасибо до да моей спасибо. Когда вас будут осенять такие мысли, добро пожаловать к нам в Лувр. Сэр, вы были бы давно извещены об этом проекте, как бы не это несчастное столкновение с Марвелем, из-за которого я опасался, что впал в немилость вашего величества.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 Спросила Екатерина: "Дамадам, помнится, это было на Каноне. И де мои вынули из кармана письменное отречение в пользу герцога Алансонского, подписанное собственной рукою Генриха и помеченное указанным числом". "Верно", сказал Карл. "По всем правилам.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 А если между вами и королём Наварским всё было установлено, тогда зачем же вам понадобилось видеться с ним сегодня вечером, возразила королева-мать. Кому? Мне, мадам, с королём Наварским, спросил Доми. Аристовавший меня мсье де Ансе подтвердит, что я был один. Его величество может его позвать. Мсье де Ансе, крикнул король. Командир королевской охраны вошёл. Мсье де Нссе, поспешно обратилась к нему Екатерина. В трактире Путеводная звезда. Мсье де Муи был совсем один. В комнате да, но в трактире нет. А, а кто же был его товарищ? спросила Екатерина. Я не знаю, мадам, был ли тот дворянин товарищем мсье де Муи, знаю только, что он бежал в заднюю дверь, уложив двух моих солдат. Вы, конечно, узнали, кто этот дворянин? Не я, а мои солдаты. Кто же он такой? Граф Анибаль де Коконас. Анибаль де Коконас, повторил король, насупившись и что-то соображая. А, -а, а, это тот, что в Верфоламейвскую ночь так отчаянно резал гугенотов. Мсье де Коконас, дворянин при герцоге Алансонском, напомнил де Нансе. «Ладно, мсье де Нансе, ладно, можете идти», — сказал Карл IX. «Только в другой раз не забывайте одного. Чего, сир? Что вы на службе у меня и обязаны повиноваться только мне». Де Нансе вышел, пятясь назад и почтительно кланяясь. Де-Муи иронически улыбнулся Екатерине. На мгновение воцарилось молчание. Екатерина крутила кисточки своего пояса. Карл ласкал собаку. «Но как вы думали достигнуть цели, мсье де-Муи?» — спросил Карл. «Стали бы вы действовать силой?» «Против кого, сир?» «Против Генриха, против Франсуа, против меня».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 Вы им съеде мы и были вправе просить себе короля. Да, Наварра может и должна быть отдельным королевством. Более того, это королевство точно создано для того, чтобы выделить нашего брата Алансона, которому так хочется иметь на голове корону, что когда он её видит на нашей голове, то не сводит с неё глаз. Его воstylesheetю на наварский престол Препятствовало одно обстоятельство, а именно права Анрио. Но раз Анрио от них отказывается добровольно, добровольно, сир, ответил Доми. Тогда похоже, что это воля Божья. Мсе Доми, вы можете свободно вернуться к вашим собратьям, которых я покарал. Немножко жестоко может быть. Но это дело разберётся между мною и Богом, а вы скажите им.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 Выпустите им Сье де Муи, он свободен. "Сэр", сказал де Муи, делая шаг вперёд. "Ваше величество разрешите?" "Да", ответил король и протянул руку молодому готтиноту. Де Муи встал на одно колено и поцеловал королю руку. "Кстати", сказал король, удерживая де Муи, собиравшегося встать. "Ведь вы просили мы его сюда над этим разбойником Марвелем". "Да, сэр".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 прошептала Екатерина Помоги хоть ты несчастной матери раз ей отказывается помогать бог